Глава 16. Несколько дней спустя они все еще чувствовали себя подавленно после первой неудачной попытки найти убийцу Сары. На самом деле энтузиазм их таял с каждой секундой. Фиона, Дейзи и Сью молча сидели в магазинчике за круглым столом. Их первую вылазку в качестве детективного агентства лучше было не вспоминать. Прежде всего... Выбор подозреваемого продемонстрировал существенные изъяны в следственном методе, если он у них вообще имелся. Они выбрали этого Йена Ричарда только из-за того, что он жил неподалеку. Ничего о нем не узнали, вообще ничего. А если хотя бы попытались, то, по крайней мере, поняли, б, что конкретно этот Йен Ричард с легкими косточками, точно пробковое дерево, едва ли смог бы одолеть более крепкую Сару Браун. Не совсем невозможно, но маловероятно. Ну, а во-вторых, вместо того, чтобы перехитрить подозреваемого и обвести вокруг пальца, как положено, умным суперсыщиком, они позволили старичку, который едва стоял на ногах, заткнуть их за пояс. Они наивно попались на крючок и носили его по всему дому, будто южноамериканское божество, обряженное в мешковатую пижаму, Какие-то детективы из них, может, и выйдут. Но крайне сомнительно, что они вообще подходят на эту роль. Три подруги только-только начали, а их самооценка, вместе с уверенностью, что они могут принести пользу как сыщики, стремительно рухнула вниз до отрицательного значения и вряд ли уже восстановится. Фиона вцепилась в краешек жесткого пластикового стула, на котором сидела. Она чувствовала, как это, то, что она не смела упомянуть, наползает на нее темной тенью, захватывая разум и мысли. Фиона вдруг поняла, что уже какое-то время не ощущала подобного. С того самого дня, когда они решили взяться за расследование, обычно она чувствовала, как щупальца тянутся к ней и пытаются поймать, недосягаемые, но всегда готовые утащить ее за собой». Впервые Фиона столкнулась с этим, когда вышла на пенсию и уехала из Лондона. Не сразу. Сила этого росла постепенно, как гнойный нарыв. Так плющ медленно оплетает дуб. Для Фионы, бывшей почти всю жизнь замужем за работой, выход на пенсию стал разводом с эгоистичным партнером, который брал больше, чем давал. Расставаться было грустно, но она получила свободу, о которой когда-то так сильно мечтала. Сложнее всего было каждый день решать, что же делать с освободившимся временем. Проблема приятная, так что Фиона просто бесцельно бродила, гуляла по пляжу или отправлялась в бескрайний древний Нью-Форест, национальный заповедник в графстве Хэмпшир на юго-востоке Англии, а иногда просто читала в «Крайстчерч Гарденс» в тени старинного монастыря или ездила в соседний Борнмут посмотреть фильм или концерт. Фиона наслаждалась новой жизнью и не могла поверить, что может быть так хорошо. И очень странно, что в этот момент атом недовольства принялся кружить у нее в голове, выискивая, куда же приземлиться. Сперва она не обращала на него внимания, списывая все на период адаптации, возможно, какую-то мазохистскую тоску по прежней тяжелой жизни в Лондоне. Но внутри Фиона знала, что это не так. Проходили недели, и недовольство росло. Оно превратилось в занозу, которая вонзилась в мозг и колола, становясь все больше и неприятнее с каждым днем. Фиона знала, что у нее депрессия но не осмелилась бы признаться в этом или обратиться за помощью, так что просто перестала реагировать и назвала ощущения этим. К депрессии добавилась я озадаченность. Почему она вообще себя так чувствует? У нее же идеальная жизнь, разве нет? Она погрузилась в глубины подсознания, пытаясь найти ответ, но самокопание ничего не дало. Фиона относилась к жизни как к работе. Это просто список дел, которые нужно выполнить и получить определенные результаты. Она их получила, все было правильно, и все же чего-то не хватало. Конечно, она знала, что жизнь — путешествие эмоциональное, а не интеллектуальное. Но проблема была в том, что ее желания не всегда совпадали с потребностями. В то же время счастье всегда поджидало ее В самых неожиданных местах. Она была очень счастлива в Лондоне. Задерганная, да, перегруженная работой, да, уставшая, о, да. Но, несмотря на все это, она была счастлива. И легко понять, что не хватало ей ключевого элемента — работы. Но такого же не может быть. Люди работают всю жизнь, чтобы, наконец, сбежать от худшего слова из шести букв разве нет. Достичь этапа, когда у них будет все то, что теперь имеет она, куча свободного времени, и никакая работа не помешает делать то, что хочется. Фиона дурочкой не была и понимала, что исчерпала свой ресурс. Но она превратилась в нечто бесформенное и лишенное цели. Ее жизнь звучала одинаково и с одной громкостью. Ей нужно было что-нибудь, хоть что-то. Ей на выручку пришла благотворительная организация, предложив стать волонтером в магазине «Собачкам нужен уютный дом». Так у нее снова появилась цель, и депрессия отступила, хотя и не исчезла окончательно. Фиона по-прежнему ощущала ее где-то на границе сознания, как-то тянула к ней свои щупальца, пытаясь снова поймать ее в плен. Это не ушло до конца, но стало более контролируемым. Однако за последние пару дней ощущение исчезло, полностью растворилось, а Фиона даже не заметила. Конечно, теперь оно прокралось обратно. Но что-то в расследовании убийства Сары Браун спугнуло его. Дверь открылась, вошли Оливер со Стюартом, разносящие по магазинчикам свою ежедневную порцию благотворительных сладостей. — Выглядите так, как я себя чувствую, — заметил Оливер, снимая крышку с соблазнительного кофейного торта с кремом. Восхитительный аромат тут же наполнил зал. Обычно они бы уже охали и ахали вокруг. Но сегодня Фиона, Дейзи и Сью смогли только хором выдавить слабое спасибо. У Дейзи даже не было сил сфотографировать роскошный торт и выложить куда-то. Оливер кивнул а Стюарт изобразил поклон, чуть не сбив при этом вешалку и едва не уронив башенку из остальных кексов, но телефон при этом из рук не выпустил. «Идем», — велел Оливер, — «пока ты тут все не разнес». Через минуту к ним заглянул корзинчик, поздороваться, как всегда, с надеждой на бесплатный кусочек торта, кофе, однако, увидев их понурые лица, поспешно закрыл дверь, пообещав зайти позже. Хуже всего было то, что из-за провала, Троица начала вести себя очень сдержанно. Никто никого не винил. В произошедшем не было ничьей вины. И все же, когда Фиона с Дейзи и Сью смотрели друг на друга, то сразу же вспоминали собственную глупость и поражение. Так что они просто не говорили об этом. И ни о чем другом тоже. В магазинчике, где прежде звучал смех и добродушные подначки, стало холодно и неуютно. Саймон Лебон чувствовал, что что-то не так, и теперь ложился в своем уголке, странно вывернув мордочку, делая вид, будто отдыхает, но на самом деле напряженно наблюдая за ними. Начинающие мисс Марплы больше подходили для роли в комедии, чем в триллере. И это полностью отбило у них всякое желание вести любительское расследование. Лучше не лезть, куда не просят, и разгадывать преступления там, где положено, на страницах книг и в телешоу. И хотя никто из них не произносил этого вслух, именно так они и думали. Однако у мира расследований были свои планы на них. Звякнул колокольчик над дверью. Вот и первый покупатель — Только зашел не покупатель. На пороге показались детектив инспектор Финчер и сержант Томас. И оба довольно мрачные. Войдя следом за детективом, сержант Томас закрыл за собой дверь и перевернул табличку с надписью Открыто на закрыто. Я не против, если я ее переверну? Спросил он. Кажется, уже перевернули. Фиона почувствовала, что появление полицейских дурной знак. Словно в подтверждение этих мыслей пронзительный звон в ушах снова напомнил о себе. Саймон Лебон вяло махнул хвостом, приветствуя полицейских со своей безопасной лежанки. С прежним восторгом девочки-фанатки, встретившей кумиров, нервнодушная Сью схватила со стола кофейный торт и помахала им. — Не хотите ли кусочек, детективы? — Нет, спасибо, — ответила детектив Финчер за них обоих. — Может, чаю? «Нет, спасибо. Кофе? Нет, спасибо. Травяной чай. Вы любите травяной чай, я помню». Неравнодушная Сью была явно довольна собой, что запомнила предпочтение детектива. «Только что выпила». «Тогда апельсиновую лимонаду?» — обратилась Сью к сержанту Томасу, словно тот был пятилетним ребенком. «Кажется, у нас оставалась бутылка где-то под раковиной». «Не самое соблазнительное предложение». Сержант Томас покачал головой и занял свое привычное место у двери, сложив руки на груди. Детектив указала на стол. — Вы могли бы присесть? Я хочу задать вам всем несколько вопросов. Фиона, Дейзи и Сью сели, обмениваясь озадаченными взглядами. Судя по тону детектива Финчер, ничего хорошего их не ждало. Детектив Кашлинов начала. — Это неофициальный разговор, но хочу предупредить что все может измениться в зависимости от ваших ответов на следующий вопрос. — Вы ведете свое расследование смерти Сары Браун? — воцарилась тишина. — Вы ведете расследование смерти Сары Браун? — повторила детектив Финчер. — Идем, — ответила неравнодушная Сью. — Вели, — поправила ее Фиона. — Думаю, мы с ним покончили. Она посмотрела на остальных, и Сью с Дейзи нерешительно кивнули. С этого момента оставляем дело вам, профессионалам. Так я и думала. Рада слышать. В голосе детектива Финчер послышалось едва заметное облегчение, но неформальный допрос пока не закончился. И какую форму приняло ваше расследование? Неприятности вам не грозят, пока, во всяком случае. Нет никакого закона, запрещающего нам вести собственное расследование. Указала Фиона. Верно. И все же я бы хотела, чтобы вы рассказали мне о своих действиях. Что вы предприняли, чтобы разузнать о смерти Сары? Пожалуйста, отвечайте честно и подробно. Начните сначала. Мы нашли курьера Теско. — Теда, принялась рассказывать Фиона. Задали ему несколько вопросов, и как Викторине, попыталась разрядить обстановку с Ю и впечатлить полицейских, но никто не засмеялся. Феона продолжила. «Он рассказал нам, что на фишке домино было нацарапано имя — Йен Ричард. Не беспокойтесь, мы никому об этом не сообщали. Просто сами проверили в интернете, сколько в округе живет Йенов Ричардов, и выбрали для начала самого ближайшего». Я читала, что серийные убийства объединяет место, а не метод убийства, как все считают. Почему вы решили, что действует серийный убийца? Мы ничего такого не думали, вмешала Сью. Мы просто пытались сформировать стратегию, исходя из того, что знали. И нам показалось это логичным началом, кивнула Фиона. Вероятно, я соглашусь, заметил детектив Финчер. Трое подруг ошарашенно переглянулись. — В самом деле? — переспросила Фиона. — Возможно, их подход был не так ужасен, как они считали. Детактив Финчер едва заметно улыбнулась. Хотя я бы сначала проверила иена Ричарда, а также остальных иенов, прежде чем выбрать одного конкретного. Но вы правы, география — один из самых значимых факторов при расследовании убийства, а также то, знал убийца жертву или нет. Она снисходительно раздраженно качнула головой явно недовольная отступлением от темы. Итак, что дальше? — Мы решили понаблюдать за Йенном Ричардом, — продолжила Фиона. Но потом сдались и постучались к нему в дом, чтобы прямо спросить, знает ли он Сару Браун. Дедактив Финчер никак на это не отреагировала. — Когда он открыл дверь, мы поняли, что... Фиона запнулась, подбирая слова... — Подошли к делу безответственно, — подсказала неравнодушная Сью. — Да, именно, — согласилась Фиона. — Как так? — уточнил детектив Финчер. — Ну, не сомневаюсь, что вы сами его видели и разговаривали с ним, — ответила Фиона. — Он выглядит как беженец, которого не кормили, — пояснила Сью. — Он попросил отнести его в кровать, — потому что его медбрат не пришел, а затем детектив Финчер подняла руку, останавливая Феона. — Ладно, я услышала достаточно. Ваша история сходится. Его медбрат рассказал нам, что три женщины, по описанию похожие на вас, два дня назад приходили к Йену домой, где-то в четверть одиннадцатого. Он сказал, что опаздывал, а когда приехал к Йену, обнаружил там вас. — Все верно. Финчер поднялась со своего места, собираясь уходить. — Что ж, думаю, мы узнали все необходимое? Фиона тоже поднялась. — Могу я спросить, к чему эти расспросы? Детектив не ответила. Она смотрела куда-то за женщин, в невидимую точку в конце магазина, явно задумавшись. Наконец Финчер глубоко вздохнула. — Вы не ошиблись? — Почти нет. — Многое вы поняли правильно, хотя случайно но в работе сыщика это не имеет значения. Победа есть победа. Фиона, Дейзи и Сью понятия не имели, о чем так говорит. «Вы выбрали верного, Яна Ричарда», — продолжила между тем Финчер. «Но он был не убийцей, а жертвой».